Говорить мы сегодня будем о сумасшествии, о безумии, а точнее о том, как оно воспринималось. Как оно воспринималось в первой половине XIX века. И главное, что нас будет сегодня интересовать, это то, чем именно безумие отличается, то безумие отличается от нашего. То есть, как люди воспринимали безумие тогда и как люди и воспринимать его сейчас. Да? Ну, прошлое нас будет интересовать существенно больше. А, ну, Знаете, да, такое э, короткое, э, короткое введение, что, конечно, в чем, зачем нам нужен комментарий к книжкам, там, не знаю, да, к любым, которые в прошлом были написаны? Для того, чтобы мы очень хорошо отдавали себе отчет в том, что э, то, что люди в прошлом думали, говорили, писали, да, отличается от того, что чувствуем мы сегодня теперь. А, да, и в этом смысле я могу процитировать Михаила Леонидовича Гаспарова, которого, да, великого филолога, покойного ныне, который а, вот так говорил. Филология начинается с недоверия к слову. Филология приближает к нам прошлое тем, что отдаляет нас от него. Учит, учит видеть то великое несходство, на фоне которого дороже цене самое малое сходство. А Ну, я не знаю, да, вот тут как-то пример вам приведу, значит, который как раз корреспондирует с, отчасти с той темой, которую, значит, которая заявлена в, ага, спасибо, в значит, натуральном названии доклада. А, ну вот, например, да, когда, скажем, мы читаем о том, что вот Николай I, Николай Павлович, император, о котором сегодня много пойдет речь, он так сказать, любил представлять себя отцом, а своих подданных э, детьми и вот эта модель, она, вообще говоря, транслировалась через прессу, через разные другие идеологические каналы, то ну, вроде нам кажется, что абсолютно понятно, ну, что, в общем, казалось бы, неясного. Вот есть отец, есть дети, ну, между ними какие-то отношения, которые и составляют часть повседневных отношений наших сегодня. Значит, между ними есть одна большая проблема, что представление об, отц... об отцах и детях а в Николаевскую эпоху и и в современном, и вообще в XX веке очень сильно различалось. Значит, тут понятно, значит, что вот в православном обществе, а России того времени, безусловно, была обществом верующих, сама категория «отец» подразумевала не только биологического отца. Что я имею в виду? Значит, ну, вот я процитирую один из базовых текстов значит, той эпохи, катехизис, православный катехизис Филарета Дроздова, который значит, так формулировал «Не должно ли в Пятой заповеди под именем родителей разуметь еще кого-либо?» И отвечал "Должно разуметь всех, которые в разных отношениях заступают для нас вместо родителей. А кто имеется в виду? Пастыри и учители духовные, старшие возрастом, благодетели и начальствующие». А, значит, последняя категория начальников, которые отцы, они делились тоже, эта категория тоже делилась, дробилась на несколько составных, учителя и наставники, судьи, начальники военные и господа, то есть помещики. А То есть, во всяком случае, в культуре существовало совершенно другое представление о том, кто может выполнять функцию отца, кроме биологического, которое сейчас совершенно, в общем, начисто отсутствует. Если вам скажут, что ваш, там, не знаю, преподаватель, начальник, это должен быть как отец, в общем, понять, что имеется в виду, будет довольно сложно. И, кроме прочего, отец должен был заботиться не о материальном положении детей, а о их, ну, как мы бы сейчас сказали, значит, о душе, о духовных, значит, составляющих. Это тоже довольно странно с нашей точки зрения, да, потому что у нас все-таки бытует совершенно другое мнение. Родители, вот они должны поднять как-то там, на ноги поставить, но ни в коем случае местами в душу не лезть. Когда лезут, начинается сопротивление невероятное. Почему? А между тем, да, тем представлением была обратной. И когда Николай I говорит о том, что он отец о подданной дети, он имеет в виду совсем другое, да, то, что подразумевает как раз вот этот, так сказать, тип отношений, он заботится о душе подданных, да, и он логичным образом для православного человека выступает в функции отца, потому что православный человек так вот, так сказать, образованный, необразованный, привык в этих категориях думать. Безумие, как я, собственно, попытаюсь сегодня показать, отчасти, да, и во многом, категория... Вот э, очень похожая на категорию отцов и детей. Да, мы думаем, что нам все понятно, на самом деле, э, так сказать, нам не очень все понятно. Э, я бы сказал так, что мы считаем, ну, поправьте меня, если не прав, мы считаем безумие сейчас либо болезнью, да, лечение, которое предполагает набор процедур, помещение в разные дома желтого цвета, а, либо мы Учитывая опыт XX века, можем вычитывать из безумия да, элемент, вычитывать безумие элемент карательной медицины. Ну, то есть, наказание инакомыслия, да, которое инициируется безжалостной государственной машиной. вот Начало этой второй истории про инакомыслие лежит в 1836 году. Да, у, этой, у этого сюжета есть такая символическая, дата символического начала. Когда Петр Яковлевич Чадаев был объявлен умалишенным за то, что опубликовал, написал, затем опубликовал да, первое философическое письмо знаменитое. Да, и он тем самым реализовал вот такой сюжет с Чацким, одним из прототипов, которого он был. 22 октября 1836 года Николай I, император, записал на записке, значит, на, на бумаге, которую ему подал министр народного просвещения Уваров. Так сказать, да, как раз по поводу этого скандала с философическим письмом. Следующее. Прочитав статью, нахожу, что содержание Оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного. Это мы узнаем непременно. А, значит, ну, потом Чада его сажают под домашний арест, к нему, э, у него изымают бумаги, требуют письменных объяснений по делу. В течение года Чадаев посещает врач, а затем в конце 1837 года Николай I издает такую бумагу, что вот с этого дня, там, ноября, я сейчас не скажу э, точно какое, прекратить читать ему лишенным. И он становится нормальным человеком. А, надо сказать, что многие современники сочли этот приговор невероятно точным, удачным и э, адекватным тому, что сделал Чадаев. А, и вот мы попытаемся понять, да. Почему они так считали? Что они могли усматривать за термином безумие? Значит, вообще историй много про безумие. Ну, там есть и про Чатского, есть и про другие московские истории, связанные с безумием, которые восходят в той же эпохе. Но я ограничусь одним разговором сегодня о том, как закон Российской империи трактовал эту проблему, потому что это, как мне представляется, довольно существенно. Важны здесь две вещи. А именно порядок свидетельствования, То есть о том, как мы тогда узн... могли узнать, потому что человек умрешенный, и лечение, которое предписывалось да, после э, вот этого освидетельствования. И вот освидетельствование имеет, в свою очередь, тоже небольшую, довольно любопытную законодательную историю, которая начинается при Петре Великом, потому что Петр Великий, в 1722 году издал соответствующий именной указ. Значит, поводом к обращению монарха к проблеме безумия стала чисто имущественная проблема, да, потому что ему казалось, что безумцы значит, не способны к службе, а между тем женятся, наследуют имения и, так сказать, вообще говоря, тратят деньги бездумно совершенно да, и наносят тем самым ущерб казне. И вот 6 апреля 1722 года он подписал указ который назывался официально освидетельствование дураков в Сенате». Значит, э, что, что там написано? Я процитирую, это довольно любопытно. пониже ниже, как вышних, так и нижних чинов людей, движимое и недвижимые имения дают наследие детям, их таковым дуракам, что ни в какую науку и службу не годятся, а другие, несмотря на их дурачество, но для богатства, отдают заодных дочерей своих и свойственниц замуж, от которых доброго наследия и государственной пользы надеяться не можно». К тому что он и менее получа беспутно расточают, а подданных бьют и мучат. И смертные убийства чинят, и, недвиж... и недвижимое в пустоту приводят. Того ради повелеваем, как вышних, так и нижних чинов людям, и ежели у кого фамилии ныне есть, или впредь будут таковые, а таких подавать известие в Сенат, а в Сенате свидетельствовать. И будет по свидетельству явиться таковые, которые ни в науку, ни в службу не годились, и впредь не годятся, отнюдь жениться и замуж и тить не допускать» и венечных памяти не давать, и деревень наследственных, и никаких за ними не справливать, а велеть ведать, ведать такие деревни по приказной записке, их негодных с тех деревень кормить, и снабдевать ближним их родственникам, а будет родственников не будет, то ближним же их свойственникам». Да, значит, вообще вот в этом указе, очень важно на самом деле, да, сразу очевидно совершенно два базовых пункта. Значит, во-первых, да, сумасшедшие не содержатся в специальных домах, домах умалишенных, которых там момента просто нету в России. А они находятся на попечении родственников или свойственников значит, в имениях или поместьях. И эта практика да, о том, что умалишенный отправляется, дворянин, конечно, он, он отправляется решительно не в сумасшедший дом, а к родственнику, которого где-то прячет и должен содержать. И эта практика она продолжит, продолжит быть актуальной и в веке XIX. И во-вторых, что не менее существенно, кто решает да, о сумасшествии? О сумасшествии решает сенат, то есть не врач не психиатр, да, а государственный орган. А, значит, Петр уточнял 6 декабря 23 года о том, как именно надлежит свидетельство в Сенате, да, потому что предыдущий указ оставлял некоторое пространство для интерпретации. Значит, вот что в указе о свидетельстве в Сенате дураков сказано. «Сенату спрашивать их пред собою о всяком домовом состоянии. Как бы можно умному человеку ответ в том учинить?» И ежели по вопросу отповеди учинить не может, а станет инако о том говорить, что можно из того дурачество познать. А которые из таковых уже женаты имеют детей, у тех деревьев не отымать. Значит, Очевидно да, из этой формулировки, что никаких точных критериев для того, чтобы определить отделить сумасшедшего от несумасшедшего, не было. Ну, вот, значит У сенаторов есть какие-то собственные представления об уме, абстрактные, непонятно какие. да И на них практика и должна основываться, прежде всего. Да, и вот это очень важно для понимания вот этой коллизии 1936 -го года, да, что решает государство и решает очень часто в то, да, в то время на совершенно непонятных основаниях. Значит, в 1762 году Петр III, постановил указом о том, что безумных не в монастыре определять, куда тоже часто их помещали, но построить на то нарочный дом, как то обыкновенный в иностранных государствах учреждены долгаузы. Да, вот 1962 года начинается история сумасшедших домов в России. И, наконец, следующий этап важный для нашей истории – это 23 апреля 1801 года. Император Александр подписывает именной указ о непредавании суду поврежденных в уме людей и учинивших в всем состоянии смертоубийства. Значит, э, вот э, э, там, выжимка. Из рапорта, ну, то есть понятно, что здесь э, на прецедент есть ссылка, и э, затем э, решение императора. Из рапорта от 15 апреля о происшествиях поверенной губе, вам губернии, усмотрев, между прочими, что Козейского уезда сельца ярдыкова поврежденный в уме крестьянин, Василий Пахомов с убийство дяди своего Кристианина Петрова предан к виновной суду, считаю нужным заметить вам, что в всем случае надлежало бы только посредством земской полиции и врачебной управы удостовериться, действительно ли сделал он сие в сумасшествии, и по удостоверению всему отдать его в дом безумных. Суду же придавать не было никакого основания. И вот тут ключевая фраза. Ибо на таковых нет ни суда, ни закона. А при... Мы знаем это из дел первого пола XIX века, что при юридическом обосновании безумия часто использовалась 921-я статья свода законов Российской империи, да, которая в начале 30-х появляется. Значит, она так звучала. «Когда окажется последствия, что преступление учинено в сумасшествии, то обвиняемого отсылать ли свидетельство в врачебную праву?» Здесь характерен любопытный порядок действий. То есть сначала следствие определяет, сумасшедший ли человек, а затем уже для формального подтверждения дела отправляются к врачам. Да, то есть вот порядок именно такой, что решение принимается в сущности уже до врачебной экспертизы. Свод законов уголовных 1932 -го года уточнял, «Преступление, учиненное в безумии и сумасшествии, не вменяется в вину, когда действительность безумия или сумасшествия доказана будет с достоверностью и порядком. Для сего в законах установлено». Значит, вот этот порядок был введен чуть раньше, еще при Александре I, в 1815 году. Да? То есть была установлена законом процедура освидетельствования дворянина, занимался осмотром врач, но в присутствии целого ряда должностных лиц. Ну, Например, гражданского губернатора, вице-губернатора, губернского уездного предводителя дворянства, судей, прокуроров, стряпчих и так далее. Значит, Все эти люди должны были присутствовать при да, процедуре и затем скрепить своими подписями медицинское решение. Однако, даже после введения официального свидетельства, окончательное решение по делу Со времен Петра, и, собственно, и до этих времен принимал Сенат судебная власть, которой, собственно, к медицине никакого отношения не имела. А прочие же ведомства также считали себя вправе часто определять, кто ему лишенный, а кто нет. Надо заметить, что в начале 19 века и власти общества по-прежнему не видели, как и в 18 веке да, по-прежнему не видели в безумии болезни, а усматривали лишь буйство. Который стало причиной умственных заблуждений, страстей, в том числе и честолюбия, или даже чрезмерных занятий философии, как это следует, например, из книги Будковского Душевные болезни, изложенные сообразно началом нынешнего учения психиатрии в общем и частном феоретическом и практическом содержании. Значит, как раз вот медицинская, наука, вот, вот медицинская наука о безумии в России в 30-е годы находилась в зачаточном состоянии. Да, и в сумасшедших домах творились вещи. Действительно довольно мрачные с нашей сегодняшней точки зрения, которые не считались при этом из ряда вон выходящими. Да? То есть содержание под безумцев под стражей, да? их наказание, их лечение, собственно, насилием, прежде всего. О том, что с ними нужно проводить какие-то другие, там, не знаю, беседы или что-то еще, да, это как раз позднее явление в России, но не только, кстати, в Европе тоже. Значит, и вот развитие как раз медицинской науки о безумии приходится на середину XIX века и связано с именем доктора Василия Саблера, знаменитого, который, в частности, в Преображенской больнице в Москве изменил условия пребывания душевнобольных, и который считал, что нужно именно лечить, а не изолировать и не наказывать. А в начале XIX века безумцами, безумными продолжали считать тех, кто ведет себя неадекватно конкретной социальной или эмоциональной ситуации, нарушает общепринятые культурные нормы. Нередко такое нарушение трактовалось именно как свидетельство о наличии медицинского диагноза, требующего определенного набора репрессивных мер. Ну вот, в частности, если вы помните, в «Горе от ума» Загорецкий э, говорит, «Его в безумный упрятал дядя Плут, схватили в Желтый дом и наций посадили посадили». Социальный статус безумца резко снижался, а, и... Сказать, да, его поведение порождало чувство опасности и по отношению к безумцу. В общем, любая дискриминирующая мера подходила. Но ну, вот я приду несколько примеров, как раз из тех дел по, значит, по истории безумия, которые мне встретились в архивах Москвы, и из книг, которые напечатаны. Значит, московский губернатор граф. Федор Ростопчин в 1814 году поместил в дом некую госпожу Докучаеву за дурное обращение с своими крепостными и в ожидании инструкции на ее, на ее счет свыше. А, вот какие еще причины для того, чтобы помещать в сумасшедший дом в начале 19 века? После бунта военных поселений, то есть за бунт, за рассеяние пустых и неприличных слухов можно было оказаться в сумасшедшем доме, за развратное поведение и беспокойный нрав, за пьянство и буйство. В своем исследовании э, Грибоедове и декабристов э, заменитый советский историк Милица Нечкина исследовала случай такого мнимого сумасшествия. Значит, Федор Глинко показывал наследствие по делу декабристов. Неком Михаил Васильев, крепостной человек помещика Е, был посажен, находясь в здравом рассудке, в дом сумасшедших. Вообще вот этот прием в здравомрассудке за несогласие некоторых за нарушение культурных норм э, часто довольно использовался при Александре. Значит, в частности, эти угрозы звучали в адрес профессора Александра Ивановича Галича во время следствия по делу Петербургского университета. В 1930 году в Сенате рассматривалось дело Михаила Кологривова, участника июльской революции во Франции, которого Уваров и Федор Толстой объявили умалишенным. Почему? Потому что, объясняли они, поступал как безумный, поступал как безумный, и как безумный должен быть наказан. Наиболее, пожалуй, характерен в этом смысле описанный Лотманом случай Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова, Родовитого, невероятно родовитого, очень богатого русского дворянина, литератора, героя войны 12-го года, сказать, организатора ордена русских рыцарей, масонской преддекабристской организации. И вот там, это интересная история про Мамонова, да, потому что Мамонов вызвал подозрение властей еще до декабря 1925 -го года. И было наряжено следствие о якобы беспорядках в его имении. Значит, когда Аракчеев, который лично занимался этим делом, в летом 1925 года отправил к Мамонову своих приближенных лиц к или и то эти приближенные держали очень интересную историю. Да? В карманах два разных сценария, что делать с Мамоновым. Согласно первому сценарию, он должен был, доста должен был быть доставлен в Грузино, в это имение Аракчеева, как арестант. И вот указ был заготовлен. Если при описи его бумаг будут найдены да, документы, по которым его можно было бы осудить. Но если ничего найдено не будет предусудительного, тогда, тогда нужно его да, значит, скрутить как уму лишенного. Значит, э, в беседе Мамонов позволил видимо себе колкости по адресу происхождения Клинмихеля. Значит, вступился, это, о, отчет вступил со мной в разговор об отце моем и о моей службе, усмехаясь весьма часто. В этом Клин Михель увидал несомненный признак умственной болезни, надо сказать, и приписал, как обыкновенно сумасшедшими случается. Официальный рапорт по делу Дмитриева Мамонова гласил, можно было заключить, что граф Мамонов, если не совсем сошел с ума, то потерял рассудок. Да, вот, характерное разделение. И что главная ему причина – чрезмерная его гордость и чистолюбие. Он по каким-то родословным считает себя родственником государя-императора. В итоге граф был заключен в собственном дворце на Яузе арестантом как умалишенный. А характерно, что и в дальнейшем безумие Мамонова трактовалось именно как мнение о его высоком положении. А вот как характеризовали состояние графа, его надзирателя и наблюдавшие за ним врачи в ноябре 26 года. Понятие об окружающих лицах и их отношении к графу справедливее прежнего, так что он, находящихся при нем врачей, надзирателей, посещающих его господ-опекунов, принимает за таких, каких они на самом деле суть, но в коих представлял себе прежде злонамеренных, замаскированных людей. Ложное понятие собственной личности гораздо уменьшилось. Мысль о мнимом высоком сане, могуществе и власти почти совершенно исчезла, обнаруживаясь весьма редко и то слабо. Суждение о предметах, не относящихся к его понятию о личности, например, суждение о науках и искусствах, весьма правильно, точно, ясно и часто занимательно. Нрав больного сделался мягче, кротче, снисходительнее. Граф часто обнаруживает желание быть в сообществе с людьми, и посещение господ опекунов делают на него полезное влияние. Следствием всего смягчения нрава есть, кроме душевного спокойствия, и приятнейшие выражение в чертах лица. То есть... Ну, очевидно, совершенно, что был совершенно нормален вот, из этих описаний, с нашей точки зрения. Да, Одновременно врачи отмечали, что душевная болезнь Мамонова еще не окончательно миновала. Однако причину этого они усматривали в активности и в проявлениях вспыльчивости, э, свойственных графу. Несмотря на сие хорошее состояние здоровья графа, оно не есть беспрерывное, но прерывается от времени до времени, хотя и редко, возобновлением обыкновенных припадков. В все время граф делается раздражительнее, беспокойнее, бывает наклонен к гневу делает несовместно с его положением требования, проводит день в беспрерывном движении, а ночь без сна и в разговорах с самим собою. Из всего вышесказанного явствует, что хотя граф и находится в лучшем противу прежнего положении, но болезнь его все еще продолжается, никак не миновалась совершенно. А посему больного нельзя оставить без врачебного пособия и бдительного надзора, а еще менее дать ему свободу действовать по его произволу. Таким образом, основанием, собственно, для Объявления Мамонова безумцем стали его понятия о собственном дворянском достоинстве, которые не совпадали с представлениями императора Николая I. А сопротивление графа, творимому над ним насилию, интерпретировалось как подтверждение первоначально выставленного диагноза. Значит, ну вообще, это сложная большая история. Если будет интересно, я вот в вопросах расскажу в ответах. Значит, да, ну, Кончилось тем, что он действительно сошел с ума, что его залечили. А, и э, вот там я читал в архиве его бумаги, которые как, как, уже написаны в состоянии сумасшествия, но, в общем, это сильное впечатление. Действительно, вот, видимо, нет никаких сомнений, что он уже не контролировал свой рассудок. Указ 801 года ставил целью обосновать медицинский подход, да, вот указ о нет ни суда, ни закона, что нельзя судить сумасшедших по уголовной статье. Вот этот указ ставил целью обосновать медицинский подход к проблеме безумия. Однако имел обратное следствие. Разделение преступлений совершено в полном сознании и в безумном состоянии, что повлекло за собой создание особой практики. Если доказать первый тип преступлений оказывалось трудным, то властные структуры прибегали ко второму, причем в этом случае законные процедуры вообще переставали играть какую-либо роль, поскольку на безумца, как было сказано, нет ни суда, ни закона». В деле был, Мамонова принимали участие виднейшие московские дворяне, они были опекунами. Сан Якович Булгаков, Иван Иванович Дмитриев, Александр Иванович Арсеньев, князь Дмитрий Владимирович Голицын, московский генерал-губернатор военный, тоже хорошо был осведомлен. И, они все, да, и поэтому история Мамонова была очень хорошо известна всем в Москве, очень хорошо. Это все знали, ну, дворяне, разумеется. И, безусловно, эта история составляет отчасти фон Чадаевской, да, потому что происходит в одно и то же время. Материалы отделения умалишенных Московской Преображенской больницы за середину 1820-х годов также прямо указывают, что практика назначения людей умалишенными самими властями наряду с лекарскими испытаниями, как в 18 веке, была общепринятой. Вот несколько примеров. Значит, 3 октября 25 года кабинет министров постановил, что некого Навродского за развратное поведение и беспокойный нрав как умалишенного заключить в Суздальский спас и Ефимий монастырь. Однако 2, значит, 2 января 26 -го года Николай вынес другое решение, отправить дом сумасшедших в Москву на испытание, не помешан ли, и донести, что потом окажется. О студенте Шишкове в документах прямо говорится, что он находился в доме лишенных по высочайшему повелению, а не по врачебной да, э -э, значит, э -э, такой бумажке. В сентябре 2026 -го года на его место в том же доме, опять, опять же по высочайшему повелению, был помещен юнкер Иркутского гусарского полка Василий Зубов. Та аналогичную участь постигла задержанного в Рязани зарайского дворянина Плуталова, которого тогда же государь-император высочайше повелеть соизволил посадить здешний дом умалишенных. О том, что во всех этих случаях вообще проводилась хотя бы какая-то медицинская экспертиза, в источнике ничего не говорилось, тогда как в других ситуациях упоминания об этом встречаются. И нередко. Стоит заметить, что подобный подход был в ходу и в эпоху Александра Палча. Так генерал-адъютант главного штаба Закревский, Писал московскому генерал-губернатору галицун в 1922 году, следующее: Государь-император, высочайше повелиться, изволил состоящего по кавалерии полковника Дзевонского, замеченного в помешательстве ума, привести в Москву и посадить к дому лишенных в особенный номер, с тем, чтобы никто к нему, э, никого к нему не допускать. Однако, в 29 году, вот тот самый доктор Саблер, который лечил. Больных, осмотрел Дзевонского и уверенно утверждал. «Господин полковник Дзевонский находится в всем доме с 4 января 23 года. Умственные его способности еще незадолго предсим были явно помрачены, хотя он всегда был тих. Ныне же я замечаю, что он совершенно здраво рассуждает и в разговор в никакого расстройства ума не показывает. Впрочем, он большой слабости в ногах, происходящей, э -э -э, кроме вот этой слабости в ногах, совершенно здоров». 11 августа 29 года Голицын в ответ на соответствующий запрос разъяснял, что Дзевонский находится в доме лишенных единственно вследствие высочайшей воли. Наконец, во многом близкий Чадаевскому случаю, имел место в 1832 году. 13 декабря этого года пензенский гражданский губернатор развещал от московского губернатора Голицына о тамошнем дворянине отставном из 31 егерского полка штабского питания Дмитрия Светильникове, замеченном в помешательстве ума. Особенно, сколь скоро коснется разговор до религии. Кроме того, статсекретарь, та, тайный советник Лонгенов, уведомил пензенского чиновника о присланный Светильниковым на высочайшее имя бумаги, разными сумасбродствами и нелепостями наполненной. Местные власти решили освидетельствовать Светильникова. Однако тот своевременно значит, сбежал в Москву. В Москве его нашли, но значит, освидетельствовали, никаких решительно признаков сумасшествия не заметили в нем». Довольно любопытно, что помещение в дому Малишоных часто воспринималось российскими властями как мера исключительно временная, до быстрого исправления. Материалы Московского Дома Малишоных полны запросами о чиновниках и военных, которых предполагалось по излечении обратно вернуть на место службы. значит Вот 25-й год. Государь-император высочайший повелец изволил одержимого помешательством ума Ярославского внутреннего гарнизона батальона прапорщика Горяйного поместить для пользования в здешний дом и по выздоровлению его уведомить в свое время для употребления сего офицера опять на службу. Уже упоминавшийся Василий Зубов, который первоначально был признан сумасшедшим, значит в конце 26 -го года определен 42-й егерский полк рядовым для заслужения вины своей. То есть он, очевидным образом, тоже какой-то сказать грек на нем рассуждал, видимо, Бойко о том, о чем рассуждать не надо было. И подобные случаи довольно многочисленны. И вот через призму этой информации давайте посмотрим на Чадаевский случай. ну Что нам известно о том, как Чадаева, как он стал сумасшедшим, как его назначили? Ну, в общем, по высочайшей воле, исключительно еще без всякого натурального вердикта врачей. Поскольку 22 октября 1936 года по значит, рассмотрению короткому делу начальник третьего отделения Бенкендорф предложил, Решение назначить его сумасшедшим. А Николай I с радостью очень быстро с этим согласился. И об этом решении 23 октября Бенкендорф сообщал в Москву Голицыну губернатору. И вот что он писал. «Жители древней нашей столицы, всегда отличающиеся чистым здравым смыслом и, будучи преисполнены чувством достоинства русского народа, тотчас постигли, что подобная статья Да, Чадаевская статья. Я, э, ну, то есть я не напоминаю ее содержание, но предполагаю, что в общих чертах, я думаю, более-менее все вы знаете, да, что Россия там э, как сказать, Россия э, ч, как, что, чихала. А значит, тот момент, когда этот текст Лика и Каала, когда вспоминают да, не, не, неправильно, да, в тот момент, когда этот текст появился очевидным образом, да, потому что э, в общем, была она м, совершенно, так сказать, её историческое прошлое и будущее да и православной религии подвергнут радикальному сомнению. Так вот, подобная статья не могла быть писана соотечественникам их, сохранившим полный свой рассудок, писал Бенкендорф, и потому, когда дошли сюда слухи, не только не обратили своего негодования против господина Чеодаева, но, напротив, изъявляют искреннее сожаление свое о постигшем его расстройстве ума, которое одно могло быть причиной написания подобных нелепостей. Здесь получены сведения, что чувство сострадания о несчастном положении господина Чаодаева единодушно разделяются всею московскую публику, вследствие чего государю-императору угодно, чтобы ваше сиятельство, то есть да, губернатор Галицин, приняли надлежащие меры к оказанию Чаодаеву всевозможных попечений и медицинских пособий. Его величество повелевает, дабы вы поручили лечение его искусственному медику, вменив всему последнему в обязанность, Непременно каждое утро посещать Чадаева, и чтобы сделано было распоряжение, дабы Чадаев не подвергал себя вредному влиянию нынешнего, сырого и холодного воздуха. Одним словом, чтобы были употреблены все средства к восстановлению его здоровья. Значит, ну потом пришел медик, довольно первый раз, довольно грубый, он как-то трактовал Чадаева. Чадаев обиделся очень. Вот, И потом это, значит, ну, была формальная процедура, вопреки тоже всякой в предписанному правилу. Но затем его посещал уже его друг доктор Гульковский, а в 1937 году, как я уже сказал, он перестал по такому же монаршему распоряжению быть сумасшедшим. В общем, очевидно совершенно, что вот подобный порядок, который да, традиционно считается чем-то вот сейчас уже каким-то насилием невероятным над Чадаевым и вообще над всем думающим московским обществом, что он для той эпохи был совершенно привычен э, и характерен, и не представлял себе, в общем, никакого исключения. Речь идет о широко распространенной практике наказания так называемого девиантного социального поведения, да? то есть когда нарушаются какие-то ясные э, культурные нормы, социальные. Кроме того, утверждать, что дело носило откровенно незаконный характер, да, потому что формальная процедура да, там была нарушена, тоже нельзя. Почему? Потому что Россия в XIX веке управлялась не только законами, но и через прямые именные императорские указы, так призванные законы корректировать, в зависимости от конкретной ситуации правоприменения. Да, тут да, понятно, что э, как бы, вот, кейс возник по другой причине. Не потому, что что-то было вот, использовано сугубо бы там и так далее по отношению к нему, а потому, что кто это был? Да, это был один из таких самых известных московских салонных философов, Говорунов, да, которых все знали. А Почему Николай I охотно согласился с предложением Бенкендорфа назвать Чаядаева сумасшедшим? Потому что вот та формула, которая есть, вы помните, вначале я зачитывал, да, дерзость и да, смесь дерзной бессмыслицы достойному лишенного, да, она оставляла пространство для интерпретации. Он либо дерзок, и тогда это уголовное преступление, либо он сумасшедший, и тогда вот врач, который приходит и что-то его свидетельствует. Вот Николай, и не только Николай, а довольно большое количество его современников, разделяли ту интерпретацию безумия, что вот безумие — это есть некоторое описание девиантного поведения, которое, прежде всего, предполагает сомнение в существующем порядке, прежде всего, отрицание существования Бога, но не только, но и божественного мироустройства, которое включало в себя и, собственно, государственный строй в России. Вера Нико... Да, значит, Николай был убежден, что да, так сказать, ну, это известная вещь, да, что он в общем, вот как помазанник Божий да, он, конечно, явно богом вот поставлю. Да, события 14 декабря 2025 года лишь убедили его в этом, да, что его не убили, что все каким-то да, вот чудесным значит, образом в этот день исправилось, да, он, конечно, получил дополнительные для себя доказательства вот божественного происхождения собственной монаршей миссии. И отсюда и его, так сказать, там, в частности, желание вникать во все дела государства, потому что, как он считал, Богу потом на страшном суде за Россию ответит один человек, это он. А значит да а остальные все ну как-то по мелким грешкам, но вот по крупному греху отвечать ему одному. И э, он искренне совершенно считал безумцами всех тех, кто оспаривал основания его власти. Да, в божественном происхождении, о он не сомневался, еще раз подчеркну. Вот в частности, что он говорил в выступлении перед дипкорпусом 20 декабря 25 года о декабристах. Несколько негодяев и сумасшедших думали о возможности революции, для которой благодарение небу России еще далеко не созрела. А в записках Николая о Сергее Муравьеве-апостоле Сергей Муравьев был образец закоснелого злодея, одаренный необыкновенным умом, получивший отличное образование, но на заграничный лад. Он был во всех своих мыслях дерзок и самнадеян до сумасшествия. И, но вместе скрытен и необыкновенно тверд. Потом он, значит, вот, он разговор его, значит, с Муравьевым на следствии. «Объясните мне, Муравьев, как вы, человек умный, образованный, могли хоть одну секунду до того забыться, чтобы читать ваше намерение сбыточным, а не тем, что есть, преступным, злодейским сумасбродством». Да, вообще, вот видите, да, вот в этих примерах, что преступление... И, так сказать, да, и сумасшествие находится в одном семантическом поле. Да, что э, то есть вот Он совершает эти преступления против государства, будучи одарен умом, но и это есть акт сумасшествия, да, потому что он оспаривает то, что Богом поставлено. А, о поляках. Поляки вечно сумасшедшие были. У Николая это просто... Вот, да, он вот в письмах Паскевичу с 40-х годов отзывался о них так. «Неисправимое сумасбросство поляков» или новые безумство поляков». А в обществе эти мнения Николая находили довольно широкий отклик. Вот, например, Константин Якович Булгаков писал Закревскому в 1931 году про Польшу. О Польше слухов много, но положительного ничего не знаем, по крайней мере мы. Сумасшествие их еще продолжается. Говорят, что, между прочим, выбирают в королик князя Адама Черторийского, выводя его род от егелонов. Не знают от кого их порода, а этот князь, как известно, родился от другого князя, на кого похож, как две капли воды, и вряд ли не родня старухи княгини Волконской. Скоро, надеюсь, угомонят этих безумцев. Митрополит Филарет Дроздов, да, митрополит э, Московский-Коломенский, своему духовнику, наместнику Троицкой Сергиевой Лавры, архимандриту Антонию в 1938 году. «Однажды в Москве пришед накануне праздник от Синошной, в куче положенных без меня на стол пакетов, полученных с почты и не с почты, раскрыл я один, наполненный ужасными хулами на святое и поклоняемое. Кто принес?» было неизвестно, но по сочинению виден был человек умоповрежденный. Варвара А.С.Н. Бакунина описывает себя 15-летнюю в письме к Михаилу Бакунину знаменитому, анархисту в 1937 году. Значит, она сомневается в существовании Бога. Бога нет, нет, ты сойдешь с ума. Кому ты молишься? Никто тебя не услышит. Ты сойдешь с ума. Одна, я помню, мне хотел сброситься кому-нибудь на шею заплакать. Тогда мне было бы легче, но все меня отталкивали, называя сумасбродную девчонку. И вот последняя цитата в этой серии запись Ники Марии Киреевской, 1946 год, о беседе с отцом Макарием в Оптиной пустыне. «Он мне сказал, вы живете в кругу, в котором все умничают, и есть безумные, которые говорят, не есть Бога. Но это явно безумные. Но, и те, которые и, но те, которые умны, не дают себе порядочного отчета, во что они верят. Им некогда». Да? И в этом смысле Николай чести совершенно искренне считал. Да? Ну, как бы мы не можем говорить искренне-искренне, но это входило в его, так сказать, представление о мире. А, да, что вот э, просто чадову формулированный. кроме, короче, вот, кажется, сочеталось чисто идеологические задачи. Вот если да, тут, тут коротко, да, что э, вот согласно вот этой знаменитой варской триаде вообще идеологической системе, содержащей православие, народность. Такая схема. Как определить, кто такой русский? Варов и вот Николай вместе с ним как считали. Надо как-то отделить русского от нерусского. Как? А вот русский это тот, кто В Бога веруют православного. И монарха чтит. А все остальные не русские. А, значит, а что делать с Чадаевым? Он вот, сидит Чадаев. Его можно объявить нерусским на том основании, что он все осмеял. Нет, не русским его нельзя объявить никак. Почему? Потому что он Рюрикович. Он знатнее царя. Вот, ну, вот все что угодно, как, как угодно можно назвать, да, но вот, не, ну никак. Вот не русским не назовешь. Тогда очень подходит умышленный. Очень хорошо. Это он русский, но настоящий русский какой-то такой глиматизм, значит, писать не будет. А вот натурально сумасшедший, ну тогда понятно. А Гораздо сложнее дело обстоит с Бенкендорфом, э, да, и последний сюжет, о котором я сейчас буду говорить, который придумывает этот приговор. Что он хотел этим приговором сделать? Ну, во-первых, как уже было сказано, это, этот приговор вполне согласовался с практикой борьбы с инакомыслием. Грубо говоря, если нет оснований для преследования в рамках уголовного процесса, то следует наказать иначе, объявить сумасшедшим, заключить под стражу. Однако это объяснение здесь не очень работает, поскольку основания для уголовного преследования в рамках деятельности третьего отделения в данном случае, вероятно, скорее были. Во-вторых, Бенкендорф хотел смеять и унизить Чадаева. Ну, это традиционный ответ отчасти справедливый. Социальный статус безумца, если не исчезал полностью вот этот его социальный престиж, то в значительной степени редуцировался. Сумасшедший терял имущественные права, учреждался опекой, фактически человек выпадал из социума. Это крайне неприятная история. Чадаевское сумасшествие носило как признаки болезни, так очевидным образом выглядело и как идеологический ход, элемент воспитания общественного мнения, адресованный даже не самому Чадаеву, а всем остальным. Вот что с вами будет, да, если вы будете публично, печатно высказывать такого рода идею. Однако существует и третья версия, которая тоже, так сказать, отдаляет нас от современных представлений о безумии. Минкендор таким образом хотел на самом деле Чадаева спасти. Как я уже сказал, у Бенкедорова в сущности были все возможности объявить Чадаева преступником. Кроме того, министр народного прощения Уваров требовал для Чадаева именно уголовного наказания, как для бунтовщика, поскольку он связывал, он Уваров связывал публикацию в телескопе с восстанием 14 декабря 25 года. Однако шеф жандармов, сказать, отверг эту идею, и таким образом он, объявив умалишенным Чадаева, его спас фактически от уголовного преследования. Подобная оборотная сторона репрессивной практики назначением лишенным была в то время тоже довольно широко распространена, как то документы. Возникла она лишь, вероятно, в XIX веке, когда появился вот этот закон 801 года. Вот вам два эпизода характерных. Значит, 1829 год. Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский, высокопоставленный чиновник, совершенно серьезно говорил Дмитрию Николаевичу Бантышу-Каменскому, который оспорил мнение двух сенаторов перед императором. От того-то, он жаловался на вот, и, и, и, и, так сказать, -э, Каменского прикал. того то и проистекает вздор и бесмыслицы закричал на меня вельможа, от Бантыша, да, что ребята, нахватав ордена, выскочив вдруг в чины, не зная службы, действуют не думавшие, жаль, что я теперь не министр, а то по дружбе к покойному отцу твоему мог бы спасти тебя от беды. Представил бы государю, что ты с ума сошел. Схожая история произошла с археографом, знаменитым Константином Калайдовичем. Значит, вот это, это тоже короткая цитата. В 14 году Калайдович занимался, между прочим, Суздальским краем. И в конце этого года ездил во Владимир. Но там вышел с ним какой-то особенный случай, слухи о котором быстро распространились. И Калайдовичу угрожал официальное наказание. В чем, однако, заключался этот особенный случай, остается неразъясненным. Знаем только, что 1 февраля 15 -го года отец Калайдовича объявил своего сына сумасшедшим. И до половины июля продержал его в доме умалишенных. Затем отправил в Николо-Песнежский монастырь, где тот и прожил с 15 по 16 год, а потом вышел туда и продолжал совершенно нормальную научную деятельность, в соответствии с которой нам известен. Объявление Чадаева умалишенным, таким образом, выводило его из-под действия законных уголовных и спасало от наказания, которому подверглись издатель журнала в котором вышел э, философическое письмо а именно э, журнал телескоп э, значит, издателя Надежды, который был сыз, э, значит, сослан в город усы ныне несектывкар где он э, значит натурально своей хрупкой здоровье без того значит, э, надорвал и цензор, ректор, мос ректор московского университета востоковет болдырев который был сохранен от службы от всей службы без пенсии что очень, очень существенно много детей без пенсии Почему Бенкендорф вот так сделал? Да? Вопрос отдельный. Ну, там это в дискуссии, если будет минута, я отвечу. Важно, что эта интерпретация, конечно, позволяет радикально иначе взглянуть на всю историю. Да, мне кажется, что именно этот аспект дела, вот я повторю, отличает тогдашнее восприятие феномена от сегодняшнего. Да, понятие безумия, вот я резюмирую, таким образом часто имело свою изнанку, подвергалось двойному прочтению. С его помощью можно было как наказать человека, так и спасти его. Объяснение этого парадокса кроется, вероятно, в том, что безумие было чрезвычайно слабо регламентировано законодательством. Если на безумство нет ни суда, ни закона, то поступать с ним можно было весьма произвольно. Одновременно длительная практика государственного вынесения вердикта о сумасшествии утверждала власти в мысли, что именно ведомства и государственные институты, а не медицина, вправе выносить суждения о состоянии лишенного. В ситуации доминирования личных распоряжений императора над законом такого рода порядок располагал к произвольности решений. Столь же амбивалентной, собственно, была и культурная репутация безумия, которая могла осмысляться как проявление высшей мудрости, достаточно вспомнить репутацию московских юродивых в XIX веке как пророков и трансляторов божественного сообщения. Традиция эта имеет очень давнюю историю, в частности, восходя к новозаветным сюжетам, главным из которых, вероятно, был разговор апостола Павла и римского прокуратора порция Фест, описанной в «Деяниях святых апостолов». Так, когда он так защищался, то есть Павел, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». «Нет, достопочтенный Фест, — сказал э, он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла». Те, кого власть по разным причинам называют сумасшедшими, на самом деле являются носителями истинного знания, освященного самым высшим религиозным авторитетом. В 19-м и 20 веках эта схема в целом, уже став более светской, э, остается прежней. Литература описывает умных героев, которые тем не менее оказываются осмеянны как безумцы или вовсе помещаются в сумасшедший дом. В культуре безумие часто функционирует как явление, тяготеющее к перемене знака, способное обернуться собственной противоположностью. Закончу короткой цитатой из Константина Оксакова. письмо 37 -го года, 19 -го века. «Когда-нибудь сойдешь ты с ума, — говорят мне иногда, — слушай меня». Когда я рассказываю или свои гипотезы, или мечты свои. А я возражаю на эти слова. Еще вопрос, кто сумасшедший. Мы или те, кого мы считаем сумасшедшими. В Суждению хума все зависит от точки зрения. Спасибо за внимание. А не угодно ли будет вам задать мне вопросы? российский такой феномен признания улешённым за единомыслие или какая-то корреляция с европейским Нет, да? корреляция есть с европейским. Мишель Фуку написал про это большую книжку. Да, безумие в классическую эпоху. Вот я вас к ней отошлю, там как бы Истории разные, да, в разных странах по-разному. Нет, нет, Россия, несомненно, не составляет здесь исключения, да? Вот э, нам очень часто свойственно такая точка зрения, что вот мы в России чем-то очень сильно отличаемся от всего остального мира. В лучшую, в худшую сторону, это вот, так сказать, неважно даже. Отличаемся. Вот Чадаев так считал, например, да? Вот здесь это не так. Да, прошу вас. А, как, ну, а какая, на ваш взгляд, связь существует между той практикой, и э, идеологическими репрессиями уже XX века. — Да, вот. ну вот, собственно, да, я... Вот, — понимаю вот. связь, или... А -а -а. — она... Я бы сказал так, что, что мы для начала должны идентифицировать все-таки, да, существование этой связи. А она внешне выглядит как несомненная. Да, и, безусловно, то, что существовала двухвековая традиция, да, умалишенных Значит, реш... да, сидеть в Сенате, то есть когда государство решает, и вообще говоря, кого назначать ум кого нет, это дело государственное, да, совершенно а не медицинское, которое не зависит от государства. Ну, нас как бы к тому ведет, что связь есть. Но между тем, мое сообщение как раз да, призвано утвердить, то есть не утвердить, а предложить вам а, другой точку зрения, да, что все-таки иногда эта связь не столь очевидна. В советскую эпоху, поправьте меня. Спасать назначением улишенным как-то вот, ну, мне, мне, может быть, неизвестно такие случаи. От ну, от армии, разве действительно? Спасать от армии. Да, ну армия, понимаете, да, от армии от армии. Ну, кстати, да, это хорошее сравнение. Очень да, да, да, да. Спасибо. Вот. Но если вот государство вмешивалось, то там государство от армии не спасалось, государство, наоборот, стремится в армию э, поместить. Как сумасшедший дом, хочется сказать. Да. Были отличия. Были отличия, о которых мы не должны забывать. Да, когда... И это очень важно, мне кажется, с методологической точки зрения. Почему? Потому что мы привыкли думать о 19 веке так же, как и XX. Вот, да, мораль моя в том, что это не совсем правильно, хотя параллель устанавливать там нужно, это весьма плодотворный и любопытный интересный процесс. Процесс принятия вот этого вот, э, решения относительно того, что человек безумный, как это все происходило, то есть выносится на рассмотрение, на заседание, вот мы предполагаем, согласно там, доносу, или, да -да. Да -да, что вот некий господин является сумасшедшим? Ну да, там ну, какое-то ведомство должно было инициировать, как я понимаю, путем по э, по тем бумагам, с которым я имел дело, да, что инициируется разбирательство некоторое, в результате которого да, происходит оценка, но оценка, естественно, не медицинская, а просто... вот э, ну, Там был знаменитый случай французского уроженца по фамилии Жобах, которого значит, тогда же тоже объявили в 30 е годы сумасшедшим. Вот, ну и там просто его объявили сумасшедшим. Каким образом? Министру Дашкову, министру Вару показалось, что он сумасшедший. Дальше они, значит, написали об этом в бумаге официальной, да, и потом стали вот как снежный комфорт, все-все, ну как, ну, говорит, ну, это же сумасшедший, ну что. И он тогда, значит, он был правдолюб большой, сказал, свидетельствуйте меня. И в присутствии, значит, всех этих лиц бесконечных, да, его свидетельствовали, сказали, что совершенно решительный, не молишься, не, не сумасшедший. Тогда его перестали считать сумасшедшим, преступником тоже его не могли уже считать, его объявили иностранцем, коим он и был, в общем-то, и выслали из России. Но, но, но, но, но да, но там, знаете, вот это поразительно, что местами никакой специальной, вот как мы сейчас думаем, да, сидит какое-то управление такое, да, которое пишет, значит, что-то, да, вот какие-то э -э -э, такого рода бумаги, по которым объявлять. Нет, это вот, вот возникало, когда в официальной бумаге могло проскользнуть. Могла предсказать ну, такая формула. Закон никак ничего по этому поводу не регламентировал. И, а раз так, то можно, так сказать, любым доступным образом. Главное вот объяснить. Что, ну, сумасшедшим Сумасшедший. Что с него взять? Еще вопросы? Да, конечно. то пожалуйста, всего, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, вы употребили слово залечили? А вот каким образом могли залечить человека, который попадал... Просто ко всем, наверное, присутствующим, отчасти, как можно залечить. Но если долго держать заперти, не давать да, свободу передвижений и человека подвергать очень жесткой регламентации его распорядок дня, то, ну... С Дмитрием Мамоновым да, э, э, значит, э, какая история, что он был действительно человеком чуть-чуть э, да, до бешенства. Э, ну, я не врач, мне трудно утверждать, насколько бешенство вообще такого рода бытовой повседневно связано с сумасшествием, но там я, можно предполагать, что отчасти он был расположен к, к этому. Да, но он лет 15 считался умалишенным, ну вот, будучи просто вспыльчивым человеком, да, который, кроме прочего, любил очень рассуждать о собственном о знатности собственного рода. Ну, что никому не возбраняется, как бы. Что уж У кого-то есть знатные родственники? Пожалуйста. А, ну, и он был таким ревнителем дворянской чести. Когда его честь задевали, он очень был к этому чувствителен, он вызывал на дуэль вот, у губернатора Голицына. На дуэль. Ты, ну, что, что за ерунда? Как можно? Губернатора на дуэль. Ну, а он считал губернатора не, не губернатором, а Голицыным, равным дворянином. Да? И как дворянин он его вызывал. Но, значит, и вот за это его долго считали умалишенным и держали в заперти. И это кончилось тем, что он в какой-то момент, по всей видимости, действительно, значит, сошел с ума. Ну, опять же, мы не знаем, и когда я говорю «сошел с ума», что нужно предполагать здесь. Да? Но вот он, очевидно, те тексты, которые он писал в этом состоянии, были абсолютно бессвязны, что теоретически да, может свидетельствовать в пользу того, что что-то с ним было очевидным образом не так. А дальнейшее все домысло. Спасибо. Да, если нет больше вопросов, то э, благодарю вас за э, внимание. Да, до, до новых встреч, хочется сказать. Да. Mm -hmm. Спасибо.